Глава 4. Альтернатива. Арина. Красная, причём не столько от горячей воды, сколько от смущения и ещё не утихшего возбуждения. Я сидела на кровати и листала картинки на тонком планшете, выбирая наряды. Для моего удобства они появлялись уже на моём изображении. Что-то такое наколдовал Сейм. Парень надел чистую одежду, которую ему доставил очередной робот. и сейчас полулежал рядом, заглядывая в выбираемый мной гардероб. Вообще он вёл себя так естественно, как будто мы уже много лет как минимум дружим. Мне же было странновато. Мне обязательно нужно столько одежды? Мы уже много выбрали. И вообще, кто за всё это будет платить? задала я насущные вопросы. Обязательно, но ты ещё практически ничего не выбрала. Пара спортивных костюмов, два повседневных брючных наряда и одно платье, которое я еле отстоял. А насчёт денег не беспокойся. Каждой женщине от рождения выделяется капитал в размере 5 миллионов кредитов. Это огромная сумма, отозвался парень, вместо меня листая каталог, потому что я снова немного зависл. Вот, это сейчас очень модно, и вообще удобная модель, заявил он, настойчиво предлагая мне очередное платье. с низкомным декольте. Хотя практичности в местной женской одежде было мало. Все наряды были несколько вызывающими на мой вкус, но ходить вечно в больничном халате это тоже не дело. Так это для тех, кто родился, а я исключение из правил, напомнила я помощнику. Тебя приравняли в правах к морзянкам и вообще выдали особый статус. Мелочи надо будет уточнить в муниципалитете, но насчёт выплаты я абсолютно уверен. Я выяснил всё, что мог, когда меня определили тебе в помощники. Сообщил Сэму и, пользуясь тем, что я пребывала в глубокой задумчивости, выбрал уже из десятков различных вариантов вечерних и парадных выходных нарядов. Не наглей, возмутилась я, забирая планшет из его рук, но всё выбранное уже светилось в статусе оплачено. Кто-то постучал, и дождавшись моего приглашения, в комнату вошёл ещё один красавец-мужчина. К счастью, он не был похож на доктора Шада. Высокий, даже выше Сейма, широкоплечий, платиновый блондин с умными карими глазами и флегматичной невозмутимостью, большими буквами прописанной на привлекательном лице. Он взирал на меня с интересом и без лишней восторшенности. "Рам Деблин, ваш второй помощник", сухо представился парень. "Арина Шапкина", настороженно ответила я. не особенно представляя, как действовать в подобной ситуации. Проходирам. Мы с Ариной искупались, выбрали гардероб на первое время, а сейчас по плану массаж. Не слишком радостно отчитался Сейм. Его сделаю я. Пересядь, распорядился Бландин, вынимая из небольшой сумки баночку с кремом. Я справлюсь сам. Моя квалификация в этом виде услуг выше, недовольно произнёс Сейм. Я не собираюсь с тобой квалификациями мериться. Не мешай работать, заявил пришелец, нагло мо образом вытесняя брюнета с кровати. А у меня вы спросить не хотите? уточнила я, наблюдая, как эти двое играют в гляделки. Зачем? искренне удивился блондин, поднимая точёную бровь. Я даже задохнулась от возмущения. Тоже мне фрукт. Такое ощущение, будто я тут для мебели. Можно переставлять пылесосить и делить с колебой. Сэм, ты говорил, что помощника можно поменять? Специально спросила я Брнета, игнорируя тяжёлый взгляд Рама. Можно, но тогда опять придётся звать доктора Пирса. Он лично назначал, Рама, поэтому потребуется его согласие. Расстроил меня Сэм. Я очень ярко представила, как дёргается глаз медика, когда он в очередной раз будет разбираться с тем, что считает капризами. "И всё же я рискну", глубоко вздохнув, сказала я, готовясь к новой встрече с медиком. Док не заставил себя долго ждать. Он зашёл узлочекне шаг и бросая многообещающие взгляды на парней. Ничего не спрашивая, мужчина подошёл ко мне и провёл уже привычную процедуру осмотра. "Что на этот раз случилось, Арина?" спросил врач обманчиво мягким голосом. Шот, я понимаю, что раздражаю вас бесконечными вызовами. Но на этот раз нельзя было обойтись без вас. Док, умоляю вас, отмените своё решение относительно Рамы. Мне и одной Нэнки много. Мало того, что меня смущает настолько тесное взаимодействие с незнакомым мужчиной, теперь они вдобавок будут собачиться между собой, решая кому что делать и чья квалификация круче. Хотите, я вам даже торжественно поклюнусь, что буду приличной девочкой. Попыталась немного подлизаться я. С Петровичем эта уловка всегда срабатывала, но у модифицированных чуда мужиков, похоже, мозг устроен иначе, как и чувство юмора. Уша ды нервно дёрнулась века, но он по-прежнему изображал спокойствие и невозмутимость. Можно и наоборот, омрачиться и мы оставим рама. В свою очередь, предложил врач, заставляя молодого брюнета напрячься и опустить голову. Нет, Только не это. У блондинистого айсберга эмоциональный диапазон как у робота-каталки. Вы же сами говорили, что мне нужно адаптироваться. А как я это сделаю, если он общается односложными предложениями, да ещё и считает меня мебелью? возмутилась я. Не то чтобы я сильно прониклась симпатией к темно-волосому няню, но если нужно выбрать одного из этих двоих, то мой выбор очевиден. Самым более мягкий и общительный, но склонен потакать вашим прихотям. Рам более сдержанный будет оберегать вас от опрометчивых действий, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите наши законы и традиции. Именно поэтому я решил представить к вам их обоих. Я считал, что они как два высококлассных профессионала подготовят вас к самостоятельной жизни за периметром Реноваци. Терпеливо пояснил Шат. И все же вы ограничиваете мою свободу, Док. Я понимаю необходимость помощника, хотя по-прежнему уверена, что с бытовыми мелочами, типа купания, могу справиться сама. Только давайте обойдёмся одним Сеймом. Он мне как-то ближе. Попыталась я отстаивать хоть немного собственной свободы. А я считаю, что ваше сближение это заслуга Рама, с улыбкой произнёс доктор. В любом случае, я не хочу, чтобы за мной хвостом ходили двое мужиков, насупилась я. чувствуя, что у прямой шат хочет оставить всё как есть. А у меня есть другое предложение. Раз вы все трое ведёте себя как малое дети, постоянно отрывая меня своими хотелками от работы, то я обрисую вам альтернативу. Если ещё раз вы вызовете меня без веских причин, то я обоих, и Раму, и Сейму, переведу в корпус по уходу за одинокими пожилыми людьми и уравняю их квалификацию. Оба будут лишены всех разрядов и станут младшими помощниками стажёрами. А вас, Арена, я передам в центр распределения, где без знаний и опыта вас с считанные минуты выдадут замуж за незнакомцев. Как вам такой вариант? Со змеиной улыбочки спросил Док. Не знаю, насколько его угрозы в отношении меня реальны, но проверить резко захотелось. Судя по лицам парней, им тоже альтернатива не пришлась по вкусу. Так что вы выбираете? После затянувшейся паузы спросил коварный врач. Извините, что побеспокоили, док. Больше это не повторится, ответила я, заставляя парней облегчённо вздохнуть. Видимо, шат о грозный ветер не бросал. Я не сомневался в вашем благоразумии. Кстати, вы можете переехать в палату для семейных единиц. Там вам будет комфортней. Довольный своей маленькой победой, произнес док, прежде чем удалиться. Ну что? Кто будет делать массаж? Недовольно спросила я, досадуя своему поражению.